Я взял с полки программу телевидения, помахал на прощание Чарли и из кучи покупок побрел к выходу. Все еще дуло, но дождь как будто утих. Я чувствовал свежий запах моря и влажной каменистой земли. Обратный путь далее и квакеров, и вниз, под гору, между рядами вязов, неожиданно показался мне очень долгим. Но у меня не было выбора. Я поправил сумки и двинулся через стоянку. Посреди стоянки меня догнал кремовый бивик. Водитель нажал на клаксон. Я наклонился и увидел старую миссис Саймонс, легкомысленную и немного с причудами вдову Эдгара Саймонса, жившую за аллеей квакеров в большом доме, построенном самим Самюэлем МакКентайром, чему я всегда завидовал. Она опустила стекло и предложила. «Может вас подвести, мистер Трентон? Ужасная погода, а вы вынуждены возвращаться домой пешком с тяжелыми сумками». «Буду крайне признателен», – искренне ответил я. Она открыла багажник, чтобы я мог спрятать покупки. Я положил сумки рядом с запасным колесом, потом сел в машину. Внутри ее пахло кожей и лавандой, выветрившимися духами, но, пожалуй, все же приятно. «Прогулки в магазин – это моя единственная гимнастика», – объяснил ей миссис Саймонс. «В последнее время у меня нет возможности даже поиграть в сквош. Собственно, у меня ни на что нет времени, кроме работы и сна». «Может, это и хорошо, что у вас ни на что нет времени», заявила миссис Саймонс, поглядывая назад через длинный, покрытый каплями воды багажник автомобиля. «Ничего не едет с вашей стороны. Я могу ехать?» Эдгар всегда кричал на меня, что я еду, не глядя, свободна дорога или нет. Однажды я наехала прямо на коня. «На коня?» Я посмотрел на шоссе. «Можете ехать», — проинформировал я ее. Она выехала со стоянки пища мокрыми шинами. Езда с миссис Саймонс всегда была интересным и нестандартным переживанием. Человек никогда не знал заранее, сколько это продлится и доберется ли он вообще до цели. «Не подумайте, что я ужасная сплетница», — начала миссис Саймонс. «Но я невольно подслушала, о чем вы говорили в лавке с Чарли». Последнее время мне не с кем поговорить, и я начинаю лезть не в свои дела. Надеюсь, вы не сердитесь? Скажите же, что вы не сердитесь. А почему я должен на вас сердиться? Ведь мы же не о государственных тайнах разговаривали. Вы спросили у Чарли, не возвращается ли его сын, продолжала миссис Саймонс. Удивительные совпадения, но как раз я точно знаю, что вы имели в виду. Когда умер мой дорогой Эдгар, 10 июля будет как раз 6 лет, я переживала то же самое. Целыми ночами я слышала его шаги на чердаке, поверите. А иногда я слышала его кашель. Вы, конечно, не знали моего дорогого Эдгара, но он так характерно покашивал, как будто бы хмыкал. «И вам и теперь все это слышится?» — спросил я. Время от времени. Раз или два в месяц, иногда и чаще. Иногда я захожу в комнату, и мне кажется, что Эдгар в ней был секунду назад и только что вышел через другую дверь. Вы знаете, как-то раз мне показалось, что я его видела, но не дома, а на Гринпхит-сквер. Он был одет в чутной коричневый плащ. Я остановила машину и побежала за ним, но он исчез в толпе. «Значит, спустя целых шесть лет с вами все еще бывает такое? А вы говорили об этом кому-нибудь?» «Конечно. Я советовалась со своим врачом, но он помог немногим. Выписал таблетки и сказал, чтобы я перестала впадать в истерику. Самое удивительное, что эти ощущения бывают то сильнее, то слабее. Не знаю почему». «Иногда я ясно слышу Эдгара, а иногда слабо, словно далекую радиостанцию. Кроме того, все это меняется в зависимости от времени года. Летом я слышу Эдгара чаще, чем зимой. Иногда летними ночами, в тихую погоду, я слышу, как он садится на садовую стену, поет или что-то говорит мне. Миссис Саймонс прерывала ее. «Вы на самом деле верите, что это Эдгар?» «Раньше не верила. Раньше я пыталась внушить себе, что это избыток воображения». «Ах, вы только поглядите, что за идиотка! Даже не обернется! В конце концов, попадет под машину, если будет так невнимательно!» Я поднял взгляд, и светя фару, увидел на мгновение темноволосую девушку в длинном развивающемся плаще, идущую по обочине дороги. В этом месте шоссе делало поворот, огибая лею квакеру с западной стороны, поэтому машина ехала относительно медленно. Я вывернулся на сиденье, чтобы присмотреться к девушке, мимо которой мы как раз проезжали. Снова полил дождь, и стало очень темно, поэтому я мог легко ошибиться. Но долю секунды, пока я видел ее через затемненное стекло автомобиля, я не сомневался, что узнал ее лицо. Белое, бледное, как мил, с темными пятнами глаз. Такое же неясное, как лицо в стекле окна. Такое же, как лицо девушки, которая неожиданно подвернулась, когда я фотографировал Джейн около памятника Джонатану Поупу. Такое же, как лицо секретарши из бара в Салеме. Я почувствовал укол непонятного страха. Могла ли это быть она? А если да, то что бы это могло значить? — Эти прохожие вообще разявы, — пожаловалась миссис Саймонс. — Шляются, будто вся дорога им принадлежит. А когда попадут под машину, то чья будет вина? Даже если они сами влезут под колеса, виноват всегда будет только водитель. Я осматривался в девушку, пока она не исчезла из виду за поворотом. Лишь тогда я повернулся к миссис Саймонс. — Что вы говорите? Извините, вы что-то сказали? — Да так, ворчу, — ответила миссис Саймонс. — Эдгар всегда мне твердил, что я ужасная брусга. — Да, — заметил я, — Эдгар. «Да, это очень удивительно», — подтвердила миссис Саймонс, неожиданно возвращаясь к нашему предыдущему разговору о духах и призраках. «Вы вот знаете, я слышала голос Эдгара, и мне даже казалось, что я его видела». «А теперь вы переживаете то же самое? Вы думаете, что Джейн пытается к вам вернуться? Вы же так думаете, верно?» «И Чарли вам заявил, что это просто ваше воображение». — Но вы же, наверное, его не осудите, ведь в это наверняка трудно поверить, если сам такого не переживешь. — Но чтобы Чарли заявлял подобное, ну и ну. — Что вы имеете в виду? Я уже начал нервничать. — Дело в том, что у Чарли было точно то же, что... что у меня с Эдгаром. После смерти бедного мальчика он все время слышал, как Нил ходил в своей спальне, как запускал двигатель своего мотоцикла и вроде бы Чарли даже видел его. Я немного удивилась, что он не сказал вам этого. В конце концов, ведь ничего, не, нечего же стыдиться. Почему он вам так ответил? Чарли видел Нила? Недоверчиво спросил я. Вот именно, много раз. Главным образом, из-за этого миссис Манси и уехала из Гринитхит. Чарли всегда говорил это, мол... Потому что у нее больше не могло быть детей. Но на самом деле она уехала потому, что не могла выносить ощущение, что ее между и сын постоянно ходит по дому. Она надеялась таким образом освободиться от него. «Разве Чарли теперь все еще слышит Нила?» — спросил я. «Ну, «По-моему, да». В Последнее время он стал еще более скрытным. По-моему, он просто боится, что если слишком многие начнут интересоваться Нилом, это отпугнет его. Ведь вы знаете, как безумно он любил Нила больше всего на свете. Я немного подумал об услышанном, а потом сказал. «Мисс Саймонс, у меня есть подозрение, что это не шутка». Она присмотрелась ко мне глазами, напоминающими круглой переспилой виноградиной. Я предупредительно махнул рукой в сторону переднего стекла, напоминая ей, что если она не хочет нас их убить, то пусть смотрит на дорогу, а не на меня. «Шутка!» — повторила она голосом, который неожиданно поднялся на октаву, затем снова глянула на меня, моргая, и смотрела, пока я не сказала резко. «Осторожно, миссис Саймон, следите за дорогой, пожалуйста!» «Фи!» — она легкомысленно пыркнула. «Шутка! Как же!» «Вы на самом деле думаете, что я способна на такие вульгарные шутки? Как же можно шутить над умершими?» «Значит, это правда? Чарли на самом деле вам так сказал?» «На самом деле!» «Так почему же он мне ничего не сказал?» «Не знаю. Наверное, у него были свои причины. Он даже со мной говорил лишь потому, что был вновь выведен из-за равновесия после бегства миссис Манци». С того времени он редко об этом говорит, только намеками. «Миссис Саймонс», — заявил я, — «должен признаться, что я начинаю бояться. Я не понимаю того, что творится. Мне по-настоящему страшно». Миссис Саймонс опять взглянула на меня и чуть не врезалась в запаркованный неосвещенный грузовик. «Очень вас прошу, следите за дорогой!» — опять взмолился я. — Что ж, послушайте, — бросила она, — по-моему, у вас нет никаких причин для страха. Почему вы должны бояться? Джейн любила вас, когда была жива, такая почему бы ей не любить вас после смерти? — Но она меня преследует так же, как Эдгар преследует вас, так же, как Нил преследует Чарли. Миссис Саймонс, ведь они же духи, ни более ни менее. — Духи? — Ха, как, как в дешевом фильме ужасов. «Я говорил о духах совсем не в смысле... не в этом смысле, а... это просто скорбные воспоминания, эхо былых чувств», — заявила миссис Саймонс. «Они же не призраки или что-то подобное. По-моему, ничего больше в этом нет. Всего лишь следы прежних переживаний, оставшихся от возлюбленных умерших». «Мы как раз подъезжали к пересечению шоссе Али Квакеров. Я показал миссис Саймонс, где остановиться». «Вы можете здесь остановиться? Лучше вам, пожалуй, не въезжать в аллею. Слишком темно, вы можете и испортить рессоры». Миссис Саймонс улыбнулась почти радостно и съехала на обочину и открыл дверцу, внутрь вторгся влажный порыв ветра. «Крайне обязан вам за любезность», — сказал я. «Весьма вероятно, что мы еще поговорим с вами. Знаете о чем?» «О Бэдгаре и о Джейн». Лицом миссис Саймонс освещала зеленоватая фосфоресценция приборного щитка Бьюика. Она оказалась очень старой и очень трогательной, маленькой дряхлой колдунья. Умершие желают нам только счастья. Знаете это, мистер Трентом», — ответила она и с улыбкой покачала головой. Те, кто нас любил при жизни, так же доброжелательны к нам и после смерти. Я знаю это. И вы тоже в этом убедитесь. На мгновение я заколебался. «Спокойной ночи, миссис Саймонс», — наконец сказал я, и закрыл дверцу. Я вынул сумки из багажника, закрыл его и постучал по крышке автомобиля в знак того, что можно ехать. Бьюик тронулся почти беззвучно. Задние огни отражались в мокрой, смолистой поверхности дороги, как шесть больших алых звезд. «Умерши желают нам только счастья», — подумал я. «О, Господи!» Ветер забывал в электрических проводах. Я посмотрел на темную аллею квакеров, окаймленную рядами вязов, шумящих на ветру, и начал длинные и трудные восхождения на холм.